Часть 13 Он открыл верхнюю крышку багажного отсека, и я закинул туда мешок. Вот только когда это сделал, почувствовал движение там, куда он показал. Не задумываясь, схватил левой рукой парня и оттолкнул за агрегат, а правый посылал два выстрела в развалины, где я заметил движение. Выстрелы бластера подсветили развалины, и я заметил там сразу двоих. Они пытались незаметно подкрадываться к нам. Выстрелил в ближайшего ко мне противника, но тот успел спрятаться за крупным обломком стены. В ответ около головы прожужжали две иглы. Навскидку выстрелил туда, откуда, по-моему, в меня стреляли. Выстрел подсветил еще одного. Трое. Мы были на открытом месте. Конечно, можно попытаться перебежать в развалины, которые были дальше от нас, но они здесь, скорее всего, все знают. А я даже примерно не представляю. К тому же, если их больше, чем трое... Если нас обойдут, то это все по сути. Окажусь один и на открытом месте, а племенник еще ребенок. Он обуза и проблемы на мою голову. Зажимали они очень грамотно, скоро будет не отойти. Все пространство ими простреливалось. Пока я осторожно выглядывал и пытался оценить, что делать дальше, этот ребенок решил пострелять. Я не заметил, как он оказался рядом со мной и попытался выстрелить из игольника. При этом он не видел третьего и высунулся очень сильно. Тот, похоже, это заметил и начал его выцеливать. При этом я выцеливал его. Из-за этого третьего я не видел, что делают первые двое. Выстрелил я первым, не попал в него, но он дернулся, и от этого у него выстрел тоже ушел в молоко. Только после этого заметил, что племянник высунулся и смотрит, с кем я перестреливаюсь. Мало того, пытается тоже поучаствовать. Одним рывком затащил его обратно за агрегат. При этом он тоже успел выстрелить. Не высовывайся, подстрелят. Что будем делать? Улетать. Их же всего двое. Трое точно, а может и больше. Если они нас обойдут, нам хана. Мы здесь на открытом месте. Давай осторожно в кабину. Нужно улетать. А я прикрою. Высунулся и сразу назад. Тут же рядом прожужжали две иглы. Отлично, двое точно здесь. Где третий? Третьего не было. Или я его не видел. Похоже, он пошел в обход. Два раза выстрелил по ним. Они заняли хорошие позиции, и мне было сложно их достать. Похоже, кто-то их обучает, но и перебежать ближе они тоже не могли. Из кабины услышал. «Готов, можем улетать!» Выстрелил еще два раза и запрыгнул на заднее сиденье. Аппарат сразу начал набирать высоту. Потом пошел в сторону от них, а я получил две иглы в боковую дверь. Она оказалась не железная из пластика. Пришлось прижаться к боковой двери, чтобы меня не зацепило. «Как там племянник? Цел ли?» Ему, наверное, больше досталось. Мы отлетали все дальше, вот только летели не по той дороге, что сюда прилетели. Сел нормально на сиденье и начал искать. «Здесь должна быть связь с водителем». Нащипал небольшую кнопку на перегородке и нажал ее. «Ты как там, цел?» Громко спросил. Откуда-то сверху пошел звук. «Цел!» «Нужно багажник закрыть». «Уже закрыл». «Хорошо». Посмотрел на инглы, что теперь торчали в перегородке с багажным отсеком. Они были на уровне моей головы. Кучно легли, на расстоянии 10 сантиметров одна, другой. Сидел бы на сиденье, как обычно, меня бы зацепило. Хорошо стреляют. Судя по траектории попадания, это стрелял третий стрелок. Пока летели назад, рассматривал улицу, по которой мы теперь летели. Никаких существенных отличий на ней не нашел. Все те же небольшие магазинчики, торгующие непонятно чем. Многие были уже закрыты, только небольшие вывески говорили, что здесь есть магазин-ателье или ремонт чего-то. У личных фонарей здесь, похоже, никогда не бывало. Основной поток местных жителей прошел, и сейчас можно было увидеть последних из них, возвращающихся домой. Посмотрел на бластера, ведь я по-прежнему держал его в руках. Двух делений из десяти уже как не бывало. Убрал его обратно в рюкзак, Надеюсь, это последняя стрельба на сегодня. Что-то у меня чрезвычайно насыщенный день на события получился. Хорошая штука этот летательный аппарат. Мне он нравился все больше и больше. Никаких тебе пробок, взлетел и полетел. Нужно будет узнать, как он называется. Расстояние, которое я сегодня прошел пешком, он пролетал минут за двадцать. Вскоре мы садились около ресторана. Теперь он был ярко подсвечен, горели красивые афиши, Выступает мадам Бенси. Вся парковка перед рестораном была заставлена летающими аппаратами. Пришлось садиться на парковку в соседнего здания. После приземления мы выбрались из аппарата. — Ты как? — спросил племянника. — Круто, мы повоевали. — Понятно. Парень хватанул адреналина. Теперь долго не отойдет. — Скажи, как называется этот аппарат? — Этот? — Да. — Аэробайк. Как ты им управляешь, у тебя ведь нейросети нет. Это не сложно. Идешь к ним, платишь 50 кредов, и тебе устанавливают гипнограмму. Потом летай сколько хочешь. К ним это куда? Да в любой крупный пункт проката аэробайков». Понял. Мне стало любопытно. Кто такая мадам Бенси? А ты не знаешь? Откуда я третий день на планете? Это моя мама, она певица. М -м, ясно. Пойдем проверим багажник. Обошлось. Мешок мы не потеряли при взлете. В багажнике сидела пять ингл. Все они пробили боковую стенку и застряли в перегородке между мной и багажным отсеком. Странно, в стенке было шесть дырок. Где шестая ингла? Только повернув мешок, заметил, где она была. Шестая пробила мешок и застряла в окороке. «Нет, только не это. Они же могут быть отравленными». Когда повернулся, достав мешок из багажника, Обнаружил сзади меня не только племянника, но и самого дядю. «Что, слетали с приключениями?» — спросил он. «Это разве приключения? Так, легкая разминка». Себя же поймал на мысли, что вот так пострелять становится какой-то обыденностью. «Мне рассказали немного по-другому», — сказал он и посмотрел на племянника. «Давай, Чип, двадцатку перекину», — сказал племяннику. Он был явно расстроен легкой разминкой. Похоже, наплел дяди, что у нас была целая война. Но достал из кармана чип. Быстро перекинул ему двадцатку. «Получил?» «Да. Ты мне обещал еще из бластера пострелять». Вот тут лицо вытянулось от удивления у дяди. «Обещал? Значит, дам. Не на улице же ты будешь стрелять». «Наверное». «Спроси у дяди, где можно это сделать. После того, как мы закончим с ним наши дела, сходим постреляем». Он повернулся к дяде с немым вопросом. «Сейчас сходи маму успокой, а то она волнуется. После этого сходим и постреляем на заднем дворе», — ответил ему дядя. «Хорошо». Он ушел в здание. «Пойдем на кухню. По дороге расскажи, что у вас произошло». «Пойдем. Что рассказать-то? Прилетели на место, там никого не было, все было тихо. После этого я ушел в лес и забрал мясо». А когда вернулся, на нас попытались напасть. Вот и все. Похоже, нас заметили, когда мы прилетели или приняли за кого-то другого. Но, скорее всего, просто ждали, когда я вернусь, чтобы захватить вместе с грузом. Твой племянник глазастым оказался и заметил их, когда они попытались подкраться к нам. После чего мы немного постреляли друг в дружку и быстро улетели. Вот, собственно, и все. Убили кого-нибудь из них? Нет, я точно никого не убил. А твой один раз всего выстрелил, и точно не попал. У них хорошая подготовка, очень умело укрывали за развалинами. Много их было? Трое точно, может, и еще были. Но я и не видел. Понятно. Мне вот ничего не понятно. Я третий день на планете, но почему-то меня все время пытаются убить. Но ты ведь жив и здоров. Да, это так, но это как-то сильно напрягает. У нас здесь это обычное состояние. Тогда я бы племянника отправил на подготовку. Ему это точно нужно. Я только за. Вот только мать его совсем избаловала. Мы уже пришли в небольшое помещение, где все было заставлено коробками, и работало три больших холодильника. Здесь был небольшой стол. На нем стояло несколько банок, похожих с рыбным чем-то. Картинка на них изображала голову крупной шестиглазой рыбы, как мне показалось. Странно, здесь вроде море нет и банка металлическая. Похоже, это не местная консервация, а значит, дорогая. Хотя, возможно, это зверь какой-то, а не рыба. От разглядывания рыбины меня оторвал повар. — Доставай, посмотрим, что у тебя за мясо. — выдернул иглук из мешка и выложил на стол обе ноги. Бутылку с водой засунул себе под мышку. — Смотри. Он подошел, долго рассматривал и нюхал мясо, потом отрезал по куску с каждой ноги и положил передо мной. «Пробуй! Думаешь, отравлено? Просто проверяю!»